Так произнес он, и конем вдохнул благородную силу. Кони, от гриф присмыкавшихся прах, отряхнувши на землю, вдруг с колесницей у меж двух ополчений влетели, ими напал Автомедон, хотя и печальной подруги. Он на конях налетал, как на стаю гусиную коршун, быстро вспять убегал от свирепости толпич троянских, Быстро скакал и вперед, обращающий толпище в бегство. Но в погоню, бросаясь, он не сражался противных. Не было средства ему одному в колеснице священной вдруг и копье устремлять, и коней укращать быстролетных. Скоро увидел его Мермедонинин, сердцу любезный искренний, друг Алкимедон, Лаэркия, сын Эмонида. Сзади приближился он и вещал к Автомедону громко. «Друг Автомедон, какой из бессмертных совет бесполезный в сердце тебе положил и суждение здравые отнял? Что ты против утроян впереди одиноко и воюешь? Друг у тебя умерщвлен, а бронёю с него совлечённый перси покрыв величается гектор бронёй Ахиллеса». Быстро ему с колесницы вещал Диорит Автомедон, «Кто Алкимедон могучий? Как ты, Изахеин, искусен коней бессмертных в деснице держать и покорности ярость? Был Менатит искусством рестателя в дни своей жизни, равный богам, но великого смерти судьба одолела. «Шествуй, любезный!» И бичи и блестящие конские вожжи в руки, примиты а я с колесницей сойду, чтоб сражаться. Так произнес. Алкимедон набранную стал колесницу, Разом и бичи бразды захватил в могучие руки, Но Диорит соскочил, и узрел их сияющий гектор. И к Энею герою, стоящему близко, воскликнул «Храбрый Эней, меднолатный дарданцев, советник верховный, я примечаю коней быстроногого мужа пелида в битве, явившихся вновь, но с возницами робкими духом. Я уповаю добыть их, когда и твое совокупно сердце готово. Уверен, когда нападем мы с тобою, противостать не посмеют они, чтобы с нами сразиться» рек И послушался Гектора, сын знаменитый Анхизов, бросился прямо, уставив пред персями тельчьи кожи, крепкие кожи, сухие, покрытые множеством меди. С ними и хроми герои, и орет, красотой небожитель, бросили с оба надеждую верной ласкал из их сердца и возниц поразить, и угнать их коней крутовыйных, мужи-безумцы. Они не без крови должны возвратиться, Вспять от возниц. Автомедон едва помолился Крониду, Силою в нем и отвагой Наполнилось мрачное сердце, Быстро воззвал Диорит Калкомедону, верному другу. Друг Калкомедон. Держись от меня недалече с конями, Пусть за хребтом я слышу их пышущих, Ибо уверен гектор на нас устремленный, Едва лябуздает свирепство, Прежде пока не взойдет на коней ахиллесовых бурных, Нас обоих умертвив, и покуда рядов не погонит Воинств ахейских, иль сам пред рядами не ляжет сраженный. Так произнесший каяксом воззвал и к царю Менелаю. И аргивских мужей воевода якс Храбрым другим аргивянам поверьте заботу о мертвом. Пусть окружают его и враждебных ряды отражают. Вы же от нас, от живых отразите грозящую гибель. Здесь нападают на нас, окруженных плачевным убийством, Гектор, герой и Эней, храбрейшие воины трои. Впрочем, еще то лежит у бессмертных богов на коленах, мчисы мое копье о он решит остальное рек он и мощно сотрясший поверх длиннотенную пику и ударил орета в блистательный щит круговидный щит копия не сдержал сквозь него совершенно проникла и сквозь запон блистательный в нижнее чрево погрузла Так, если юноша сильный, с размах секирую острый в голову между рогами степного тельца, поразивший жилу, совсем рассечет, подскочивший телец упадает, так подскочил он и навзничь упал, изощренная, сильно метеорета в утробе сотрясшись разрушила крепость. Гектор пустил в Автомедана пикой своею блестящей. Тот же, приметив ее, избежал угрожающей меди, быстро вперед наклонясь. За хребтом длиннотенная пика в черную землю вонзилась и верхним концом трепетала долго, пока не смирилась ярость убийственной меди. И они б на мечах рукопашно сразиться сошлися. Но аяксы, могучие пламенных, их разлучили, оба пришедшие сквозь сечу на дружеский голос призывный. Их у страшаса, могучих, стремительно вспять отступили Гектор-герой и Эней-анхизит и божественный Хромий. Друга Орета оставили там, прободенного в сердце, в прахе лежащего, Сын Диорея Форею, подобный с тела оружия, сорвал и так торжествую воскликнул. Ах, наконец, хоть несколько я по трокловой смерти горесть от сердца отвел, хотя и слабейшего свергнув. Рек и подняв в колесницу корысти кровавые бросил, быстро поднялся и сам по рукам и ногам отовсюду кровью облитый, как лев истребительный, тура пожравший. Окрест потрогла, с свирепостью новую брань загоралась тяжкая, многим плачевная. Бой распаляла Афина, с неба не сшедший, ее не спаслал промыслитель, крани он дух Аргивян возбудить, обратилось к ним его сердце. Словно багряную радугу Зевс простирает по небу смертным, являющий знаменье или погибельной брани, или годины холодной, которые пахарей нудит в поле труды прерывать, на стадаже унылость наводит. «Дочь такова, громадежца!» В багряной одетые облак К сонму Данаев сошла И у каждого дух распаляла. К первому сыну Атрея, богиня, Помощная в бранях, Бывшему ближе других, Менелаю герою воззвала. Феникса, старца, приявшие Образ и голос могучий. Стыд и позор, Менелай, На тебя упадет вековечный, Если пелида великого, Верного друга потрокла Здесь, под стеною Троян, скую быстро и псы расттерзают действуй решительно все возбуди ополченье, донаев быстро ответствовал ей минилай знаменитый воитель феникс отец давнородший состарец Да даст ритогена крепость десницы моей и спасет от убийственных копий. В сечу готов я лететь, готов отстаивать тело друга Патрокла. Глубоко мне смерть его тронула душу, но свирепствует гектор, как бурный огонь. Непрестанно все истребляет кругом, громовержец его прославляет. Рек! И наполнилась радостью дочь Светлоука и Зепса. Ибо ее от бессмертных молящийся первую призвал. Крепость ему в ромина и в колено богиня послала, Сердце ж наполнило смелостью мухи, Которая мужем, сколько бы крат ни была Дерзновенная согнанность тела, Мечется вновь уязвить человеческой жадной крови. Смелость такая от рейду наполнила мрачное сердце. Бросился он к Менетиду, И ринул блестящую пику. Был меж троянами воин, Подес этионова отрасль, Муж и богатый, и славный, и Отличный меж граждан троянских гектором, Чтимый, как друг, и в пирах Собеседник любезный, Мужа сего, обратившегося в бегство, А в взапон копьем поразил, и насквозь его медь просадила. шумом он грянулся в прах, и от ритмы лайдер дерзновенно мертвого к сонму друзей от троян повлек одинокий. Гектора тою порой возбуждал стреловержец, явясь Фенопса, образ приявший, который Приамову сыну другом любезнейшим был, Абидоса, приморского житель. Образ приявший его провещал Аполлон стреловержец, Кто же еще более гектор тебя устрашит из Данаев, Ежели ты Менелая трепещешь? Был он до ныне воин в сражениях слабый, А ныне один от пергамлен тело влечет. У тебя умертвил он любезного друга, Храброго в первом ряду Этионова сына Подеса, рек. И покрыло гектора облако мрачной скорби. Он устремился вперед, потрясая сверкающей медью. Воное время, крани он, приял свой эгид бахромистый Пламен назарный и тучами черными иду покрывший страшно блеснул. Возгремел и потряс громовержец эгидом, Вновь посылая победу троянам и бегство донаем. Бегство ужасное начал вождь Пенелейх-Беотиц. Он беспрестанно вперед, устремляясь в раму, был ранен сверху скользнувшим копьем, но рассекло тело до кости, поле до масса оружия, он его в руку пошранил. Гектор ударом копья Алектриона, сыну Леиту, руку близ кости пронзил, И унял его рьяную храбрость, он побежал, озираясь, более в сердце не нечаял, острую пикой владеть и сражаться с народом троянским. Гектор Ашидоминей, налита летевшего прямо в грудь у сосца, по блестящему панцирю пикой ударил пика сломилась у трубки огромная крикнула громко сила троянская гектор направил копье в девкаалида он в колеснице стоял и немного в него не уметил керана он поразил мерионова друга возницу мужа который за ним из цветущего следовал ликта Пешим сперва Девкалит от судов мореходных явился в битву и верно троянам великую славу доставил, если бы Керон скорее коней не пригнал быстроногих. Светом царю он явился, годину отвел роковую сам же, дух свой предал. Под убийственной Гектора дланью Гектор его копьем улучает под челюсть, и зубы вышибла острая медь, язык посредине рассекла. Он с колесницы падет и бразды разливает по праху. их Хмирион, наклонясь поспешно своими руками с праха земного подъял и воскликнул к царю Девкалиду. «Быстро гони, Девкалион, пока до судов не домчишься, ныне ты видишь и сам, что победа уже не Ахейен. Рек». И бичом Девкали хлестнул по коням лепогривым, правя к судам. Боязнь Девкали упала на сердце. Вон время постиг Аякс, и отрит светловласый волю кранида, что трои сынам даровал он победу. Слово пред воинством начал Аякс Теламонит Великой. Горе, о други! Теперь уж и тот, кто совсем малосмыслен, ясно постигнет, что славу, крони он, троянам дарует. Стрелы троянские, кто б не послал их, и слабый, и сильный, все поражают. Кронит безразличие, все направляет. Стрелы же наши у всех бесполезно валяться на землю, но решимся, Данай и сами помыслим о средстве, как менотидово тело увлечь от враждебных, и вместе, как и самим, возвратясь от друзей, нам возрадовать милых, кои, взирая на нас, сокрушаются. Более мыслят гектором уже убийцы ни силы, ни рук необорных мы не снесем, но в суда мореходные бросимся к бегству. О, если б встретился друг! к объявлению вести, способной сыну Пелееву. Он, как я думаю, вовсе не слышал вести жестокой, не знает, что друг его милый погибнул, но никого я такого не вижу в дружине Ахейской. Мраком покрыты глубокие маратные мужи и кони. Зевс наш владыка. Избавь аргивян от ужасного мрака, дневный свет возврати нам, дай нам видеть очами, и при свете губи нас, когда уже так восхотел ты. Так говорил, и слезами героя отец умилился. Быстрый облако отвел, и мрак ненавистно рассеял, Солнце с небес засияло, и битва кругом осветилась, И Аякстеламонит воззвал к Менелаю Атриду. Ныне смотри, Менелай, благородный, Если живого можешь обресть антилоха, Почтенного Нестера сына, сам убеди. Да скорее идет Ахиллесу герою весть объявить, Что любезнейший друг его в брани погибнул. Так говорил и послушал его Менелай Светловласый, но уходил от побоища, словно как лев от загона, где, наконец, истомился, и псов и мужей раздражая, зверю они, не дающие тука отстатых, похитить, целую ночь стерегут а он олкающее мясо мечется прямо но тщетно ярится из вдруг дерзновенных шумом летят устремленному в встретине частые копья Главни горящие их устрашается он и свирепый и со светом зари удаляется сердцем печален так от потрокла герой отошел менила светловласый сильным в душе не он трепетал да хейтцы в пагубном страхе Патрокло врагам не оставит в добычу. Сильно еще убеждал Мериона и храбрых аяксов, Други аяксы, и ты, Мерион, Аргивяновые воды, Вспомните, кротость, душевную бедного друга Патрокло, Вспомните все вы, доколе да дышал, Приветен со всеми быть он умел, Но теперь он постигнут судьбою и смертью. Так, говорящие друзьям, Уходил меня лай светловласый, смотря кругом, как орел быстропарный, который вещают, видит очами острее всех поднебесных пернатых, как невысоко парит. От него не скрывается заяц, Легкий, под темным кустом притаившийся. Он на добычу падает, Быстро уносит и слабую Жизнь исторгает. Так у тебя, Менелай благородный, Светлые очи быстро Вращались кругом по великому Сонму Ахеян, жадный Встретить живого еще Антилоха-младого. Скоро его он увидел на левом краю Ротоборства, где ободрял он друзей, Возбуждая на крепкую битву, Близко к нему подходя — возгласил Менелай Светловласый. — Шествуй сюда, антилох! Услышишь ты, Зевсов питомец, горькую весть, какой никогда не должно бы совершаться Ты, я уверен, и собственным взором уже наблюдая, видишь, какое бедствие Бог на Данаев обрушил. Видишь победа Троян, поражен Аргивянин храбрейший, пал наш Патрокл. Беспредельная горесть Данаев постигла. Друг, к кораблям фессалийским немедле беги, хилес весть объявить, Не успеет ли он спасти, Хоть ногое тело потрогло, Доспехи совлек торжествующий гектор. Так говорил. Антилох ужаснулся, услышавший речи. Долго стоял он от ужаса нем, но у юноши очи быстро наполнились слез, и поднявшийся голос прервался. Но не презрел он и так по велении царя Менелая. Бросился ратный доспех Лаодоку любезному, вверив другу, державшему подли коней его твердокопытных. Быстро льющего слезы несли его ноги из боя, чтобы сыну пелее ужасное слово поверьте. Сердцу отрит твоему неугодно божественной было тех утесненных друзей защищать, которых оставил Несторов сын. В сокрушении горьком остались пилосцы К ним Менелай послал Фразимеда, подобного богу. Сам же опять полетел на защиту Патрокла, героя. Вместе с аяксами стал и вещал к ним крылатое слово. «Я антилоха послал к мирмедонским судам мореходным свестию сыну Пелееву быстрому. Но я уверен, он не придет, хоть и страшно на гектора мощного гневен». Как он, лишенный оружия, в битву с троянами вступит, Сами собою дана и придумаем способ надежный, Как и сраженного друга спасем от враждебных, И сами, как под грозою троян, от судьбы и от смерти избегнем. И от риду ответствовал сын Телемона Великой, Все справедливо, что ты не вещал, Менелай знаменитый, бросьтеся ж ты и молит Мерион. Наклонитесь и быстро тело поднять и несите из боя, а мы позади вас будем сражаться с народом Троянским и Гектором мощным. Мы равносильные, мы соименные, кои и прежде бурные грозы арея друг с другом сложас выносили. Рек и они от земли подхвативши подняли тело вверх и высоко и мощно, Ужасно завопили сзади трое сыны, лишь узрели данаев, подъемлющих тело, бросились прямо, подобно как псы на пустынного вепря, если он ранен. Летят впереди молодых звероловцев, быстро сначала бегут, растерзать, нетерпением пылая, но едва он на них оборотится, силою гордой, мечутся вспять кругом рассыпаются друг перед другом, так и трояне. Сначала толпой неотступно неслися в тыл аргивянам колебли мечи и двуострые копья, но едва лишь аяксы на них, обратясь, становились, лица бледнели трояны, от них не дерзал ни единый выйти вперед, чтоб с оружием в длани за тело сразиться. Так усердно они уносили по из боя к стану судов мореходных, но бой возрастал по следам их. Бурный, подобно, как огнь, устремленный наград человек человеков. Вспыхнувший вдруг пожирает он все, рассыпаются здания в страшном пожаре, Который шумит, раздуваемый ветром, так и коней колесничных, И воинов метнодоспешных, бранный неистовый шум по следам удалявшихся несся. Те ж, как еремные мески! Одетые крепкою силой тянут с высокой горы по дороге жестоко бугристый брус корабельный, мачту огромную, рьяные вместе страждут они от труда и от пота вперед поспешая, с ревеньем такие моргивяне потрогло несли. Позади их бой отражали аяксы, как холм, разъяренные воды лесом поросший, Через целые поле протяжно лежащий. Он и могучие реки с свирепостью волных встречая держит, И весь их напор отражая, в долины другие гонит. Его же не в силах могучие реки расторгнуть, Так непрестанно аяксы, держась позади, Отражали битву троян, но враги наступали И два наипачи, мощный Эней Анхизит И шлемом сверкающий Гектор. И как туча скворцов или галок, испуганных мчится с криками ужаса, если увидит сходящего сверху ястреба страшную смерть, наносящего мелким пернатым, так пред Энеем и Гектором юноши Рати-Ахейской с воплем ужасным бежали, забывши воинскую доблесть. Множество пышных оружий усеяли ров и окрестность в пагубном бегстве Данаев, и бранная буря не молкла. Событие зрит и безумный — пословица древних греков, когда случается беда, это поймет и глупый. волосы прекрасные, словно у граций, то есть волосы, как у харид. Как я некогда видел других человеков, Аполлон вспоминает о Геракле и его спутниках, которые взяли трою с меньшим войском, чем ахейц. Лежит у богов на коленях древнегреческая поговорка, означающая, что все еще в будущем.